Глава 10. Конечно, портал это круто. И Зоя сможет перемещаться туда, где ей будет нужно. Но ей сегодня хотелось пообщаться именно на тему того, что она вот правильно решила и так далее, порассуждать с Домом обо всём. Ведь с ним было просто интересно общаться даже на посторонние темы. Дом сразу заметил перемену настроения Зои, хотя она и слова не сказала против. Но ведь на то он и уважаемый дом, чтобы всё чувствовать и всё замечать. Зоя Николаевна, что случилось? Ты хотела обсудить твой контакт с Таней? Так ты сама уже всё выяснила с ней, зачем ещё поднимать этот вопрос? Сказать, что твоя интуиция сработала правильно, так ты и сама об этом знаешь. Знаешь, уважаемый дом, ты бываешь таким занудой, что даже становится неинтересно. Зоя немного запнулась, подбирая нужное слово. "Самой-то на ум пришло не бой другое слово", ответил Дом хихикая. Зоя не умела долго обижаться. Через 5 минут она уже была в комнате для тренировок. Затем она произнесла несколько слов, и перед ней на уровне груди появилось мерцающее пятно. "Давай, Зоя Николаевна, дальше, как мы учили", вполголоса сказал Дом. Она сложила руки тыльной стороной вовнутрь, вошла в это пятно и осторожно стала раздвигать без труда руки. Пятно стало увеличиваться в размере, потом по пятну прошла трещина, и вот это уже не пятно, а проход, мерцающий голубым светом. Клубок в кармане также громким шёпотом спросил дом. Зоя кивнула утвердительно в ответ. "Давай", скомандовал дом. И Зоя сделала шаг, потом другой. И вот она стоит на площади перед собором Святого Стефана в Вене. Конечно, а куда же она хотела попасть? Конечно, в Вену, где живёт её дочь. Правда, сейчас была зима, и она даже не подумала об этом. И вот она появилась на площади в домашней одежде, в которой ей было удобно заниматься, брюках и футболке. На неё стали обращать внимание. в основном на то, как она одета, и она достала из заднего кармана клубок, сделала два оборота клубком, затем шаг назад и оказалась в комнате. — Ну и как тебе Вена? — спросил дом. — Было темно уже, да я и оделась не по погоде. — А откуда ты узнал, где я была? — удивилась Зоя. — Да тут и думать нечего. Ты скучаешь о дочери и не на море переместилась, чтобы полюбоваться, а в Вену. — Зоя, я не понимаю многого. — Зоя. Но хоть иногда ты будешь думать о себе любимой, или всегда о ком-то? Уважаемый дом, ну почему ты так обо мне думаешь? А ты не думал, что мне может захотется увидеть Альпы? Что я хочу увидеть сказку венского леса? Ведь Вена это город-дворец, город-сказка. Хорошо, я тебе поверил. Но теперь давай обсудим твой первый опыт. И они начали обговаривать все моменты сделанных ею шагов. Уже лёжа в постели, Зоя подумала, что её желание стало ближе. Она скоро сможет увидеть семью дочери. До конца недели ничего особенного не случилось. Шеф сказал Зое, что новенькие, которых она посоветовала принять, кажется, приживутся, и это действительно будет лучше, чем открывать новый филиал. А с понедельника он начнёт их отправлять в Париж со специалистами. Наташа будет работать в Париже с Сергеем по слежке. А вот куда ему определить Таню, уж больно она молодая, хотя и всё схватывает на лету. А вы её попробуйте в поиски пропаж. В принципе, пробуйте на всех направлениях. Думаю, у неё есть потенциал. В пятницу, в конце дня, она услышала голос дома. Зоя Николаевна, не задерживайся, по возможности поспеши домой. И больше ничего. Встревоженная, она отпросилась с работы и поспешила домой. Уважаемый дом, я пришла. объявила она, когда вошла в квартиру. «Отлично, Зоя Николаевна. Нам предстоит выступить против другой системы, которая хочет установить в нашем районе свои порядки. Мы все работаем отдельно, но в случае опасности собираемся в один кулак. Я по понятным причинам не могу присутствовать, а тебе нужно там быть. Не раздевайся, зайдешь в портал и выйдешь по адресу, который сейчас увидишь в голове». Так, маток ниток в карман, конец цепляем. Смотри, не дай концу оборваться. Зоя быстро приготовилась, всё сделала, затем создала портал, решительно раздвинула его края до образования прохода, цель она увидела в голове пустырь на самой окраине Москвы. На счёт 3 она сделала шаг. Уже смеркалось, но так как фонарей не было по естественным причинам, было достаточно темно. Двое людей стояли чуть впереди, каждый от своей команды. Между ними пролегла как бы чёрная черта. Дом, а как узнать, кто наши, подумала она, и тут поняла, что её услышали. Ой, она так и не научилась прятать мысли. И тут она увидела Аделаиду Марковну и направилась к ней. Ты правильно выбрала, шипнул Дом. Далее Зоя сделала щит, как учил её Дом. И через пару мгновений началось такое светопреставление, что Голливуд отдыхает. Хорошо, что Зоя была прилежной ученицей, да и бросаться шарами её хорошо успокаивало. Её попадания были меткими, а щит прочным, хотя и был достаточно сильный удар, который практически пробил её защиту. Делать заплатку было некогда, она просто увёртывалась от шаров так же, как и на учениях с домом. Сама в это время набирала побольше комок. Она чуть замешкалась, прицеливаясь поточнее и успела бросить его в того главного, который стоял спереди, и от него шары отскакивали. Она просто успела заметить, что на защите у него появилась небольшая трещина. Вот туда она и метнула шар. Но она уже не успела увидеть, что она попала, и защита у главного разлетелась. Она сама пропустила удар. Свет перед глазами потемнел, в ушах заложило, она почувствовала, что слабеет, ноги стали ватными. Зоя Николаевна, клубок, клубок, услышала она в голове крик дома. Она на последних усилиях достала клубок, попыталась сделать оборот, потом второй, больше она ничего не помнит. Она открыла глаза и увидела потолок в прихожей. Зоя лежала на полу, В руках у неё был клубок. Значит, мне удалось вернуться, подумала она и снова отключилась. Сколько прошло времени, может, секунда, может, минута, она не знает. Но на неё лилась вода из чайника, заливая лицо. Зоя начала отмахиваться, воду перестали лить. Михейка, ты мне куртку намочил, сказала Зоя слабым голосом, пытаясь встать с пола. Зоя Николаевна, ура, ты жива! Сейчас будем делать набор энергии. Ты сможешь встать? спросил Дом с тревогой в голосе. Ой, кажется, могу. Я попробую. Нет, голова кружится от усталости. Я посижу, ответила Зоя. Я немного поделюсь с тобой, ответил Дом. И тут Зоя почувствовала прилив сил, как будто её подключили к батарейке. Она встала и пошла к вешалке, сняла одежду и пошла в ванную набираться энергией и силой воды. Она стояла под душем, пока полностью не восполнила свои силы. Уважаемый дом, спасибо тебе. Так кто победил в итоге? спросила она, закутавшись в халат, который был ей очень памятным. Она покупала его лет 5 назад, очень случайно. Не её размера, но она надеялась похудеть. Теперь он был ей впору. Твой удар был решающим. Мы полностью изгнали их из нашего района и установили свои правила. Ты молодец, но чуть не погибло. Конечно, Аделаида Марковна возможно и помогла бы тебе, но её задела. Голос дома звучал глухо, устало. Ты отдал мне всё, что ты мог. Я тебе очень благодарна. Как теперь мне помочь тебе? Сегодня мы прекратим общение до завтра, а завтра будем меня заряжать.